человека которого засняла положенная боком камера это же он вдруг замолчал я покосился на тесте и поразился таким подавленным я его еще никогда не видел но когда гоша опять сделал подозрительное движение боцман снова стал самим собой сидит Коротко приказал он. Гоша замер. В это время запись прекратилась. «Во всем виноват только один я», — вдруг глухо заговорил Гоша. «В том, что тогда попалась мне в руки эта дурацкая камера, и в том, что доверял этой хреновой проститутке. Сам ты, хренова проститутка, не выдержал я». «Ненавижу вас обоих!» — произнесла Наташа. «Особенно тебя, Гошка! Ну и плел же ты мне тогда!» «Ай да молодцы! Ай да хорошие вы у меня!» — заговорил Боцман. Я давно уже почувствовал, что вокруг меня идет нехорошая возня. Вот только удара с этой стороны никак не мог ожидать. Сперва думал, Богданов химичит. Кстати, его кровь на вас, на всех троих. Значит, ты, доча моя тоже была в центре всего этого. «Прости, папа», — пролепетала Наташа. «Бог простит», — усмехнулся Боцман. «Теперь мне все понятно. Первым меня подставил Кирсан. Впрочем, я успел подстраховаться. Тем, кому я очень мешаю по жизни, были нужны эти документы, чтобы сработать со мной без опаски. Они хорошо знали... Какой шум поднимется, как только со мной случится что-нибудь неладное. Они обрабатывают Гошу. Ну там, только Колбаса теперь лучший друган. Девочки из фирмы в любое время дня и ночи на халяву. Только добудь документы. Правда, известно, что Боцман не дурак, не слишком он доверяет наемным деятелям. Значит, нужно лезть в семью. Горько, что я, отец, проглядел Наталью, но это, видимо, удел всех отцов. Жаль, что моя дочь пошла в мамашу, стерву, каких свет не видывал. Тоже готовую на все, лишь бы заиметь деньги, много денег, еще больше, и быстро сразу... Не буду гадать, сколько времени ушло у Гоши, чтобы договориться с Натальей, но Слава, насколько я теперь знаю, вспекся быстро. И действительно все бы ничего, заполучил бы Кирсан документы, а Слава, вернее всего, уничтожил бы эту запись. И на этом дело и кончилось. Думаю, Гоша, полагая, что мне скоро конец, посоветовал Наталье пожаловаться на Славу, и предъявить копию записи, чтобы я разгневался, выгнал зятя вон и переписал все свое имущество на единственную дочь, которая бы его получила, да и Гоши перепало бы что-нибудь, верно? Не иначе моя дочь с радостью поддержала предложение, пожадничали. А не будь этого... И история завершилась бы для вас обоих спокойно и без лишних проблем. Не помешали бы этому даже случайность, когда пропало электричество в квартире у проститутки во время записи, и женская непредсказуемость, когда проститутка вдруг неожиданно, наверное, для самой себя обнаружила, что не в одних только деньгах состоит смысл жизни, что, к сожалению, до сих пор не поняла моя дочь. — А это ее идея была, — вдруг подал голос Гоша. — Какая идея? — спросил боцман. — Ну, это... чтобы мы сделали кучу.